Сфера цивилизации. Орбита планеты «Малая заимка». Июнь 2019 года. Время Че плюс 3 часа 45 минут. Пять шаттлов класса «Битюк», заходящих на заимку, напоминали бусы, где корабли походили на гигантские ограненные алмазы, нанизанные на нить траектории. До входа в атмосферу оставалось всего несколько минут, и челнок, летящий первым, начал разворачиваться дюзами по направлению к планете. Вслед за ним маневр повторили и все остальные. Герцог Кент, сидящий в кресле на мостике первого шаттла, улыбался. Пока все шло по плану. По его плану. На заимке могут думать все, что хотят, и радоваться своим успехам. Грегорсон может рвать и метать. Может материть герцога и местное ополчение. «Черные воины» могут строить свои продуманные планы по изъятию ценностей. Его друг на заимке может лелеять свои планы по захвату планеты под свой контроль и при этом страстно хотеть не остаться в должниках. Все они пока пляшут под его дудку. Все. Все. У этой планеты большой опыт партизанской войны. Гигантский. И местные силы обороны хороши. Они знают свою планету. умеют пользоваться ее преимуществами, имеют опыт боев. Но одновременно это их недостаток. Большой недостаток. Они мыслят шаблонно. У них есть проверенная тактика, отработанные решения, достаточные силы. Зачем что-то выдумывать? И они действуют по шаблону. Как предсказуемо. Увидели перед собой приманку в виде ночных дьяволов и черных воинов. Увидели перед собой стандартное решение, Захват космопорта. И еще одно, не менее банальное – выстраивание вокруг него периметра безопасности. И все. В голове словно дернули рычаг и перевели его в положение стандартно. Заимка сама начала действовать предсказуемо. Дураки. Вся эта шаблонность сейчас работала на него, герцога Кента. Бедный Фредерик. Своим мышлением и действиями, Он сам толкал силы обороны к применению обычной для них тактики – сконцентрировать силы против захватчиков, наносить отвлекающие и раздражающие удары, заманивать в ловушки, бить из-под тишка, изматывать противника. Отличная тактика, проверенная в столетиях битв и на сотнях планет. Ей сложно противодействовать, она отвлекает много ресурсов и требует хорошо подготовленных войск. Но вся эта тактика имеет один минус. Она требует много времени. А именно это, время, сейчас нужно герцгу, Только оно. Когда он высадится около бывшей столицы, заимчане могут что-то подумать в правильном направлении. Но вот только что подумать. Дорог туда нет. Старые давно уже рассыпались без ремонта. Новые не строились со времен первой атаки и ядерной бомбардировки. А все силы уже переброшены в совсем другое место – к космопорту. Пока соберут силы, пока их перебросят, пока надумают атаковать. А тут их встретит полная рота кирасиров. Добро пожаловать в ад! А за все это время он успеет провести разведку и снять полную объемную геологическую карту местности со всеми пустотами и концентрированными залежами чистых и сверхчистых материалов и начать раскопки. А потом в ход вступит совсем другой план, план достойный его предков. Грегорсон должен был всего лишь отвлечь все силы Заимки на себя и еще максимально приредить силы Кирнуса, чтобы разные ненужные мысли в головах у наемников не водились, и максимально потрепать силы местных. Его расчет пока оправдывается. В ходе воздушного боя выбита большая часть военно-воздушных сил Заимки. Надолго или не очень, неважно. В ближайшую неделю-другую они вне игры. Мешать высадке они не смогут. Потери роботов оказались неожиданно большими, но... Ладно. Зато теперь силы заимки, по идее, должны давить Грегорсона еще активнее, пытаясь отбить космопорт. И захватить какой-нибудь шаттл. Хе-хе. Пускай. Увидеть такую приманку и не вцепиться в нее всеми руками, ногами и зубами? Таких дураков нигде нет. А после захвата и некоторых инцидентов Заимки станет не до него. Совсем не до него. Это же надо додуматься до такого зверства, как захват челнока с последующим взрывом его реактора. И виноваты в этом именно силы Заимки. А это уже переходит все границы. Это уже война на уничтожение. И они её получат. И плевать на правила цивилизованной войны. на запрет бомбардировок городов и прочие запреты тоже. Эти проклятые дикари должны сдохнуть. Все. Поголовно. И они сдохнут.